Глава двадцать третья. Картина предательства. Часть вторая. «Что есть единство?» — вещал голос красного глаза в моем наушнике. Каламити и Вильветри Меди, не сговариваясь, приняли на себя командование, пока мы пробирались к выходу из банка. Мои копыта казались тяжелыми, как будто бы это они были закованы в сталь. Я не могла смотреть на Стил Хуза. я чувствовал только, что он смотрит на меня, не произнося при этом ни слова. Это было намного хуже, чем если бы он на меня кричал. Единство — это вы. Единство — это ваша семья, ваш отец и мать, ваши братья и сестры. Или, во всяком случае, оно будет ими. Я видел это. И да, единство будет и мною тоже. Но сейчас я всего лишь его, а значит и ваш покорный слуга. Богиня осенила меня видением единства, и это она принесет мир, в эту неспокойную страну. Считайте меня не более чем курьером, доставляющим послание эволюции. Мы следуем за богиней в ее великом поиске во имя излечения этой земли и всех добрых пони на ней. Никто не умирает в Филидельфии, если сам не изберет этого. А в новой эквестрии никому больше не придется умирать. Когда вашим мыторствам настанет конец, вам останется только отдаться воле богинь. Уже сейчас она принимает силу на тех, кто приходит к ней и преображает. Их старые, слабые, болезненные тела снимаются, как шелуха, и заменяются новыми, превосходящими. Когда мы проходили мимо раскрытой двери офиса, Стелху всподнял закованное в металл копыта и затолкал меня внутрь. Очевидно, он хотел остаться со мной наедине. Глядя куда угодно, только не на него, я пробормотал извинения. Он остался к ним равнодушен. Какое из них ты видела? – спросил он холодно. Я испуганно посмотрел на него. Какое воспоминание ты видела? Меня катило холодом смущения. То, в котором я отчаянно искал наименее навязчивое описание. И Пил Джек узнала, что огненные подковы делают бронебойные винтовки. А, -а, -а, -а, -а" сказал Стилхуз, другие три воспоминания были надежно заперты в его сумке. Несчастный случай! Я вспомнил напряженный голос Эппл-Блум. Тут слухи ходят. Говорят, что, возможно, это был не такой уж и несчастный случай. Говорят, что это, наверное, кто-то из ее министерств. «Самая большая ссора Пол джек была из-за бронебойных винтовок», — заявил Нестилхус. Я осознала, что он хотел, чтобы после просмотра воспоминаний я имела представление о контексте. Это было необычайно откровенно для него. тем удивительнее, учитывая, насколько неправильно я поступила. «С одной стороны, я не могу их осуждать», — признался он. «Ты бы тоже не стала, если бы увидела роботов, которые зебры начали выводить на поле боя». Я кивнул, несмотря на боль в сердце за Джек, Я припомнила танкоподобного робота-часового в четырех звездах. Я стреляла в него бронебойными пулями и снайперской винтовки с расстояния нескольких метров, и только точное попадание в уязвимую область смогло его остановить. Но я знал, как сильно это ее задело, и насколько лично она это приняла. От того, что у нее были родственники в огненных подковах, было только хуже. Все это дело едва не разорвало ее на часть. За шлемом раздалось хмыканье. Самое худшее, что зебры все равно выпустили бронебойные патроны через несколько месяцев. Не такие эффективные, как интимех винтовки против моих товарищей рейнджеров, но хорошо нацеленная очередь из винтовки могла пробить рейнджерский шлем. Стилхуф соглядел меня, пока его в забрал забралом взгляд не остановился на Малом Макинтоше в кобуре. «По правде говоря, с бронебойными патронами этот пистолет тоже мог это сделать. Малый Макинтош — самое мощное огнестрельное оружие в своем классе», — сказал он с легкой ностальгией. «Создан с такой отдачей по зубам, что только кобылица, подобная Пол Джек могла с легкостью с ним управляться». Как бы тяжело я себя не чувствовала, это заставило меня фыркнуть от смеха. Согласно рассказу Спайка, челюсти и джек были настолько сильны, что могли держать не только ее собственный вес, но и вес пяти подруг, уцепившись за конец драконьего хвоста. Я только еще начала замечать, что весь контекст, который я получала, был связан с оружием, а не с самим несчастным случаем, как вдруг прозвенел громовой выстрел. Был ли это гром Спидфайр? Как далеко ушли Каламити и вельвет И с чем они столкнулись? Я сорвалась с места... И, обогнув грамоту, Стилхуф забросился из комнаты в направлении звука. Было слышно, как тяжелые копыта стального рейджера стучат позади меня. «Это был предупредительный выстрел!» — услышала я заявление Каламити, произнесенное приглушенным и слегка невнятным голосом. «Второго не будет!» «Предупредительные выстрелы должны быть мимо!» — строго рявкнула Вильвет и Мидий. «Не попал ни во что жизненно важное!» — прозвучал его ответ. Он говорил медленно и как будто сквозь сжатый зуб. Это оружие, настойчиво потребовал грубый голос кобылицы, собственность Министерства военных технологий. Сложите его, дикари, и мы оставим вас в живых. Конские яблоки Теперь я поняла, почему голос Каламити был таким искаженным. Он говорил, держа гром Спитфайр в зубах. У него это получалось лучше, чем у работорговца с копьем лопатой, на которого я наткнулся в свою первую ночь на пустоши, но не на мной. Единственное, почему вы не порвали нас, дикарей, на клочки, это потому, что не хотите повредить эту милую пушечку. Послышалось, как Пайерлайт издала встревоженный вопль. «Проклятие!» Пробормотал позади меня Стилху, срываясь в галоп и быстро оставляя меня позади. Я опустила голову и привавила ходу, пытаясь его нагнать. Мало Макинтош всплыл рядом со мной, готовый к действию. Я ворвалась в вестибюль, заполненный поней, запнувшись об оторванную ногу Рейдерши, потеряла равновесие и приземлилась мордой в обломки обвалившегося потолка. Мало Макинтош упал в мусор, звякнув. И... — Она подставила подножку! — вяло оправдалась я, поднимаясь на ноги. Мои глаза полезли на лоб, когда я увидела в комнате пятерых стальных рейнджеров, только один из которых был Стилхузом. Один из четырех, вновь прибывших, получил ранение в ногу, и Вильвэтримеди теперь суетился вокруг него к его же досаде. Каламити, казалось, намеревался поразить стальных троих взглядом. Без массивного грома Спитфайр мы с моими спутниками были бы совершенно беспомощны перед ним, даже если предполагать, что Стилхуз останется на нашей стороне. Стилхуф стоял неподвижно, глядя то на Каламити с уникальной бронебойной винтовкой класса антимех в зубах, то на стального рейнджера, которому тот пострелил ногу. Все было так, как будто страхи Джек оживали прямо у него на глазах. Привычка Каламити стрелять первым пришлась как нельзя не вовремя. Кобыла, командующая квартетом стальных рейнджеров, рассредоточила свое внимание между Каламити и Стилхуфзом и обратилась к последнему. «Что вы здесь делаете вместе с этими дикарями?» Стилхуфс не обратил на нее внимания, глядя на Каламити. «Ты подстрелил стального рейнджера!» «Твои дружки напали на нас, намереваясь убить!» Вильветремеди заговорил снова. Коломите прав. Как только они увидели нас, вон у того активировался ракетомет», сказала она, указывая копытом на одного из стальных рейнджеров, а этот набросился на нас с энергомагическим копьем. «Я спрашиваю снова», сказала старший кобылица, делая шаг вперед. «Что вы здесь делаете? Докладывайте, солдат!» Двое остальных рейнджеров позади нее сменили свои боевые стойки, чтобы лучше покрывать комнату. Один из них нацелился на меня. Я бросил взгляд на пол, пытаясь понять, куда же упал малый Макинтош. Стилхов возвращал на каламите: «Мы с тобой это еще обсудим!» Затем, решив уделить кобылице Толику своего внимания, он ответил. «Вы не уполномочены знать эту информацию. Вам полагается знать только то, что я здесь по поручению, а вы препятствуете. А теперь прикажите своим рыцарям отступить». Напряжение в воздухе стало почти удушающим. «Я — старший паладин Министерства военных технологий. Вы будете обращаться ко мне с соответствующим моему рангу уважением!» «Так же, как и вы!» — ответил Стилхуфс с мрачным спокойствием. обращаясь к офицеру-старшему вас по званию!» Голос молодого паренька послышался из шлема рейнджера с ракетометом. «Старейшина Стилхуфс?» Вопрос был встречен тишиной. Я заметила мало Макинтош, но не посмела поднимать его с пола, уверенная, что кто-нибудь начнет стрелять. Каламити первым нарушил тишину. «Стрешина? Ну вы только подумайте, кто у нас тут таился!» «Мои извинения, Звездный Паладин, Стил Хувс», осторожно сказал старший паладин. «Я не узнала вас! Ваша броня не соответствует вашему статусу!» Стил Хувс хмыкнул. «Извинения приняты!» Он повернулся к пареньку. «Я буду благодарен!» Если вы больше не станете обращаться ко мне, используя это звание, если вы знаете обо мне, то должны быть в курсе, что я не принял эту должность. Старшая кобылица, однако, еще не закончила. Вы вдали от своих земель, Звездный Паладин, Стилхуфс. Согласно протоколу, я должна проводить вас для встречи со старейшиной Блюдбери Сейбр. Фонарь на ее шлем повернулся, освещая каждого из нас по очереди. Что же до ваших друзей? — Они со мной! — настойчиво сказал Стилхуфс. — Видите? Я буду следовать за вами. Заключенная всталь былица развернулась и выбежала рысью из банка. Вельветри меди оставалась рядом с раненым, который поднялся на ноги и двинулся следом, осторожно ступая простреленной ногой. Перед тем, как последовать за ним, я подобрала мало макинтоши. Колесики у меня в голове снова начали вращаться. И хотя я понимала, что не стоит начинать расспросы в такой напряженный момент, было ясно, что нам со хузом. в будущем предстоял серьезный разговор. — Звездный паладин Стилхув, сэр! — обратился юный рыцарь, приближившись к Стилхувзу, в то время как другая, не пострадавшая кобылица-рыцарь держал нас в на прицеле своего легкого пулемета. — Позвольте еще раз извиниться за случившееся. — Дело прошлое, — спокойно ответил Стилхуз. Я чувствовал, что это был не тот разговор, в котором мой спутник Гуль хотел бы принимать участие. Я обнаружила, что мысленно подбадриваю юного рыцаря. — Разрешите спросить, сэр? — Нет. — О... Рыцарь остановился на месте, пропуская нас вперед, затем нагнал снова. «В таком случае разрешите высказать мнение, сэр!» Голова Стилхуза чуть поникла. «Нет!» Рыцарь замедлился, но на этот раз не остановился. «Даю разрешение, рыцарь Блум!» объявила старший паладин и добавила в сторону Стилхуза: «Мой отряд, моя территория, мои правила!» «Сэр, я просто хотел сказать!» «Есть много стальных рейнджеров, которые с вами согласны!» «По поводу следования пути Кобылица Министерства я имею в виду!» Если бы вы заняли ваше законное место в качестве старейшины, многие из нас с радостью последовали бы за вами. Стилхус оставался невозмутим. Тишина затянулась, пока мы двигались рысью среди обломков пригорода, окружавших Филидельфию. Молодой рыцарь медленно отстал и занял позицию позади нас. Я услышал его последние слова, произнесенные самому себе под нос, прежде чем замолчать до конца нашего путешествия. И все еще желаем следовать». Когда я был юным жеребцом, меня учили, что некоторые пони хуже других. Те, кто не был рожден земным пони, были хилы, слабы, непригодны к труду, не способны даже поднять свой собственный вес без помощи магии. Вы, дети мои, каждый день подтверждаете, что только те пони слабы, кто сам решил быть слабым. Единство — это больше, чем благословение богини, это наш поиск, как при возмучлении слабость предков. Как достичь более высокого уровня бытия, единство с нашим ближним? Не отделение друг от друга, но усиление друг друга и эквестрии вместе с нами. И вы, дети мои, уже прошли половину пути. Глядя на вас, я вижу, что единство уже среди нас, и мы должны лишь принять его. Знаменательные перемены, что ждут нас, это лишь верхушка кекса. Взрывы сотрясли улицу. Стилхуф в смеси с другими стальными рейнджерами атаковал работорговцев, укрывшихся за разбитыми колесницами и экипажами, и даже за фургоном, полным рабов, которых они везли в сердце Филадельфии. Голос красного глаза умер, когда гранат из боевого седла нашего Гуля уничтожил их радио. Сквозь шум никто не услышал раздавшийся откуда-то сверху выстрел, пробивший шлем рыцаря Бака и оторвавший его от тела, превратив голову в кровавое месиво. Шарпин Кипай зависть над нами этакой неистовой фуксией на фоне заходящего солнца. «В укрытие!» — крикнул старший паладин, и рейнджеры рассредоточились. В это время выжившие работорговцы начали наступать, накрывая улицы подавляющим огнем. Я спрятался за мусорным баком прямо перед тем, как в него попали пули. Не будь в баке закаменевшего мусора прошлых веков, поле бы просто прошли его насквозь и угодили в меня, а так лишь несколько сумели преодолеть преграду и были остановлены сидельными сумками и броней. «Этот мой!» – заявил Каламити, взмывая в небо с прикрепленным к спине громом спидфайр. явно собираясь выйти один на один с шаром Пинки Пай. Ильветри Меди, скорчившись за почтовым ящиком, сосредоточилась на заклинании щита, ненадолго поставив его между Пегасом и рыботорговцами, нацелившими на него свое оружие. Как только они отвели стволы от меня, я вынырнула из-за мусорного бака, входя в ЗПС, и отправила троим по пули в голову, спасибо зебринской винтовке. Еще двое противников оказались погружены в зеленое мерцающее пламя, от которого возвращал Питбак. Над орущими, ошеломленными работорговцами пролетела пайрлайт. Вверху кто-то обменялся выстрелами. Прятавшаяся за фургоном, лиловая с зеленым единорожка подхватила левитации останки рыцаря Бума и потащила к себе. ЗПС отключился только, чтобы затем снова активироваться, частично восстановившись. Я смотрела через прицел винтовки, но сделать точный выстрел не могла, мешал фургон с рабами. Они все сжались от страха, пойманные в западню на ровном месте. По губам одной... Бронзово шкуры кобылы я прочитала «Не стреляй в меня!» Стоп. И о чем я думала? Я сосредоточилась, обхватив фургон своим левитационным полем и аккуратно отбуксировала его в сторону. По мне открыл огонь другой работорговец, вынудив снова вернуться в укрытие. Я почувствовала, как поле левитации сорвалось, но успела его восстановить, прежде чем фургон, полный беспомощных пони, рухнул на землю. Крики и вспышка зеленого пламени известили о гибели прижавшего меня работорговца. Я снова выглянула на улицу, как раз вовремя, чтобы увидеть, как лилово-зеленая единоружка подняла гранатометр Роцаря Бума и запустила снаряд в витрину магазина, где укрылся раненый стальной рейнджер. Фасад магазина рванул, разнося дымящиеся обломки, а секундной позже кобыла рейнджер с легким пулеметом проделала в рейдерше не меньше дюжины дырок. Ни с чем не сравнимый звук боевого седла Каламити прозвенел в воздухе и увенчался взрывом. «Ура!» — Пегас спикировал и завис надо мной. «Видала?» Запульнул и по гранате прям в зубах, да еще в тройном сальто. Он скинул воздух копыта. Кто самый меткий на эквистрийской пустоши? Я махнула ему, призывая занять укрытие. Воздух наполнился шелестящим треском. Моя тень запрыгала по земле от внезапно светившегося неба. Указывая на свою грудь, Коломите позволил себе немного самолюбования. Победитель соревнования за звание лучшего молодого стрелка четыре года подряд. Вот кто. У богини. — произнесла Вельвет, глядя вверх из-за почтового ящика. На ее мордочке появился ужас. Я ощутила всплеск страха. Каламити, парящий в воздухе надо мной, посмотрел наверх, и его голос смол. Он пораженно наблюдал, как шар Пинки Пай охватывает пламя. Рот от удивления раскрылся. Грючий газ! наконец произнес он. Дулбанный рыботорговцы наполняют свои дирижабли горючим газом. По всей видимости, Литл Пип! Каламити! Завыл вельвет, махая копытом, чтобы привлечь наше внимание. «Он падает прямо на нас!» Я знала, что надо было двигаться, но зрелище огненного ада, висящего над головой, пригвоздило меня к месту. Обрывки горящей ткани начали сыпаться на землю вокруг. Я вышла из транса в тот момент, когда пылающий лоскут тяжелой ткани упал настоящий рядом мусорный бак, охватив его огнем. «Клопни, Селестия, мой клитор горстью солнечного пламени! Бежим!» Я нырнула за угол и побежала по улице так быстро, как только могли нести меня мои короткие ноги. Свет, падающий сверху, становился все ярче, и я уже чувствовал накатывающиеся на нас волны тепла. «Где же не знал! Откуда мне было знать?» — кричал Каламити. «Какой долбаный псих стал бы так делать!» Пони, заключенные в клетку, повернулись к адскому пламени, заслонившему небо, и закричали. Воздух горел у меня в горле. К счастью, я все еще удерживала фургон своим левитационным полем. Подняв его с земли, я повела его за собой... галлопируя вдоль поразбитой улицы, пытаясь увеличить дистанцию между нами и массивным огненным шаром, напоминающим по форме голову Пинкипай, который медленно падал на землю. Я мысленно поблагодарила и Селестию и Луну. Все мои спутники выжили, правда двое из стальных рейнджеров нет. — Почему? — спросила кобылица Паладин, когда я открыла фургон, чтобы освободить пленных пони. Я удивленно посмотрел на нее. Захотев спросить, что она имела в виду, я вспомнила предупреждение Хаммэдж о стальных рейнджерах. Честно говоря, большинство из них будет более заинтересованы в том, чтобы спасти твой пип-бак, чем тебя. До меня дошло, что стальные рейнджеры, похоже, напали на работорговцев с целью, совсем отличной от моей. Потому что так правильно. И потому что, если бы я была на их месте, сказала я, вспоминая, что однажды так и было, я хотела бы, чтобы кто-нибудь меня спас. Ушки вельветы меди приподнялись. Она услышала наш разговор, когда направилась оказать первую помощь и утешить пленников, которые, судя по их внешнему виду и запаху, сидели запертыми в этом фургоне несколько недель. Они были истощены, покрыты шрамами и лежали в своих же испражнениях. Один из них был мертв, причем достаточно долго, чтобы начать вонять, но работорговцы даже не потрудились убрать труп. Я почувствовал, как во мне закипает гнев. Отвернувшись от этого зрелища, я посмотрел на бесстрастную маску стального рейнджера. «А ты почему?» «Чем больше сил наращивает красный глаз, тем больше позиций мы теряем», объяснила старший Паладин. «Он жаждет технологий прошлого, которые по праву наши. Мы не можем идти против его армии в открытую, так что такую линии снабжения». Часть меня хотела высказать бронированной пони о ее приоритетах несколько нецензурных замечаний. Вместо этого я нахмурилась. Я не ожидала, что окраины Филидельфии окажутся районом боевых действий. Филадельфия была местом размещения крупнейших центров, как Министерства военных технологий, так и Министерства морали. Но мы были вынуждены сдать наш центр силам красного глаза три года назад и укрепиться на второстепенной позиции. Я нахмурился еще сильнее. И никаких планов по его возвращению? Я буквально почувствовал взгляд кобылы Рейнджер из-под шлема. Предположительно, она вела меня в свою крепость, и потому причины отвечать не было, но, видимо, свобода информации на тактические сведения не распространялась. Вместо нее ответил Стилхус. «Нет». Было слышно, как кобылица заржала, ощетинившись. Но Стилхуфс не обратил на это внимания. «Смысла нет. К тому времени в здании уже не оставалось ничего, что стоило бы возвращать». Подойдя ближе ко мне, Стилхуфс потребовал. «Иди за мной. Я хочу поговорить с тобой наедине». «Отлично. Потому что я сама хотела поговорить с ним». «Почему ты с нами?» Мы были в выгревших изнутри развалинах небольшой столовой. Стилхуфс оставался, как всегда, невозмутимым и непроницаемым из-за ширмы своей брони. «И не надо этой бодяги о том, что тебе нечего больше делать!» — потребовала я. Как только мы остались одни, Стилхуфс-лидер испарился. Вновь я необъяснимым образом оказалась главной. Только на этот раз я действительно хотела, чтобы так оно и было. «Ты сказала, что у тебя поручение. Что за поручение?» Хвост Тилхуф закачнулся. — Помнишь, как ты послушал мой разговор с Каламити? Портрет тебя и твоих друзей, которые я там нарисовал. Я глубоко кивнул. Следующие его слова стали для меня сюрпризом. — Я не верю ничему из этого, — сказал он мне. — Ты не шпион и не секретный агент какого-то особого стояла Министерства крутости. Ты просто хорошая пони, которая стала жертвой своей натуры и неуемного любопытства. Усевшись на круг, Хувс продолжил. — По моей оценке, ты выжила благодаря везению, растущим умениям и необычайной удаче находить друзей, которые хотят держаться тебя, даже когда ты ведешь себя поразительно глупо. — Ну, спасибо, конечно. — Я следую за тобой, потому что ты лучшая пони, чем я. И ты напоминаешь мне еще кое-кого. — Ты честно стремишься помогать и защищать других. — Я верю. Он замолк. В его голосе появилась дрожь. Я верю, что она бы одобрила тебя. Стилху всковырял копытом обугленной и разбитой красной и черной плитки, устилавшей пол. Я говорил тебе ранее, что не все остальные рейнджеры одинаково понимают присягу. Я всегда верил, что мы должны следовать примеру кобылицы Министерства Эпплджек, что мы должны быть привержены ее целям и приоритетам, что мы должны защищать других пони как нашими технологиями, так и силой нашего духа. Наше предназначение не в том, чтобы красть и накапливать. Наше предназначение в том, чтобы защищать. Я медленно кивнул. Я не был уверен присяге долгое время, но сражаясь на твоей стороне, я снова смогу ей соответствовать. Я отвела взгляд, осмысливая слова Гуля, затем, повернувшись назад, пригвоздила его взглядом. Это была самая душевная телега конского навоза, которую я когда-либо слышал. Он перестал рыть. Это правда. Конечно, правда, сказал я. Вот так ты и всегда и лыжешь. Если помнишь, я уже видела, как ты это делаешь. Я начала ходить вокруг стального рейнджера, в то время как он продолжал сидеть. Ты говоришь достаточно правды, чтобы кто угодно купился на твою историю. Но вот тут-то сброя и трет. Вся эта переоценка ценностей должна была произойти уже после того, как ты втерся в нашу группу. Если уж на то пошло, ты объяснил только, почему ты все еще с нами. Я остановился перед ним и указал на него копытом. Так что спрашиваю еще раз, почему ты с нами? — Хорошо. Стилху всхмыкнул, поднимаясь на ноги, и повторил все почти слово в слово. — Помнишь ли ты, как подслушала мой разговор с Каламити? Портрет вас с друзьями, который я тогда нарисовал? Я снова кивнул. — Это то, кем вас считает мой старейшина. И мое поручение заключалось в том... чтобы оценить потенциальную угрозу, которую представляете вы и жители вашего стойла. Больше никаких тайн. Таково было мое условие, чтобы Стилхуф смог остаться. В ответ он отдал мне коробочку с шарами памяти в знак повиновения. Я этого не ожидала, но он настоял. В конце концов мы оба понимали, что я действительно не могу просто довериться его слову. Я сфокусировалась на одном из шаров. Проявляя по отношению к нему ответное доверие, позволяя себе остаться беспомощной в его компании. Мир вокруг меня растаял. Я была промокшей. Дождь из черноты ночного неба. На мне был плащ дождевик, но ветер раздувал его, норовясь содрать. Только макушка моей гривы оставалась сколько-нибудь сухой под капюшоном. Сверкнула молния, освещая посадочную площадку для пегасов, поднятую на две дюжные этажей. над мелькающими огнями города, раскинувшегося внизу. Я узнала силуэт гигантского самоката, парящего над ярко освещенным зданием вдалеке. Это был Мейнхэттен. «Уверены, что хотите лететь в такую ночь, Эпплснэк, сэр?» — спросил опрятно одетый серый пегас, впрягаясь упряжь небесной колесницы. Это была особенно красивая колесница, украшенная очень знакомым трехъяблочным знаком. «Очень важное дело!» — услышала я, как говорю голосом Эпплснэка. «И именно сегодня ночью». «Ну, за это вы мне и платите, верно?» — улыбнулся Пегас. «Хотя это, наверное, будет та еще тряска». «Переживу», — сказал Эпплснэк, и молния снова рассекла небо. Пегас закусил ремень и потянул его, затягивая покрепче. «А что с мисс Эпплджек? Мне было очень жаль слышать о ее несчастном случае. Тех, кто должен был поддерживать лифты в наилучшей форме, надо было отправить в тюрьму». Я почувствовал, как сжимаются мои челюсти, но голос Эпплснэка оставался приятно ровным. — Хорошо пристегнулся, Винграйд, — спросил он. — Ты же не хочешь выскользнуть из-за дождя? Ха — Ха-ха! — рассмеялся Пегас. — Это было бы неприятное падение. Эпплснэк поднялся в колесницу и прошел как можно дальше вперед, как будто боялся, что выпадет сзади, как только Пегас стартует. Серый Пегас расправил крылья, разбрызгивая капли дождя с перьев. Эпплснэк рванулся вперед с пугающей скоростью. Я почувствовал, как метнулась вперед и вцепилась зубами в крыло Пегаса. Мой хозяин потянул назад, перетягивая крыло через металлический край повозки и занес копыто. «Эпплснэк, что вы!» — скрикнул от удивления Пегас, прежде чем мое копыто опустилось на вытянутое крыло с дробящим кости ударом. Пегас закричал. Выплюнув перья сломанного теперь крыла Винграйта, Стилхуфс прорычал, уподобляя свой низкий голос раскатом грома. «Только три пони в точности знали, когда Эпплджек будет подниматься в этом лифте!» «А, мое крыло! Мое крыло! Какого черта?» Я проверил твои сбережения. На твоем счете был внезапный приток капитала три недели назад. И второй, еще больший, менее чем через восемь часов после происшествия Джек. Я смотрела прямо в испуганные глаза плачущего Пегаса. Мой голос был угрожающе низким. Мой пульс не учащался вообще. Тебе правда стоило выбрать что-нибудь получше, чем имя своей дочери в качестве пароля? — Я... я могу объяснить! — завыл Пегас, прижимая к себе сломанное крыло. «Моя сестра погибла на войне, это было наследство!» «Не верю!» Эпплснэк повернулся и вышел из колесницы. Затем я почувствовал, как мой хозяин поднимает задние ноги и упирается ими в задний борт колесницы. Затем медленно он начал толкать ее по скользкой от дождя крыши, а вместе с ней и несчастного Пегаса. «Что? Нет! Что вы делаете? Не надо!» Закричал Пегас, безуспешно пытаясь остановить повозку, приближаясь все ближе и ближе к краю крыши. «Пожалуйста, у меня семья!» Стилхув заворчал и остановился. Может быть, тебе стоило подумать о них до того, как делать выбор. Он с силой к ресницу, заставив ее перевернуться через край крыши, увлекая за собой пегаса. Я слышал, как крылатый пони кричал вплоть до того момента, как повозка отскочила от первого козырька, встретившегося на ее пути. Я почувствовал себя совершенно ошеломленной и беспомощной, когда ноги моего хозяина понесли мне к ближайшей двери небрежной рысью, как ни в чем не бывало. Я чувствовал, как он репетирует, тихо произнося слова. «Произошел ужасный несчастный случай. Нет, не имею понятия, откуда он летел. Я видел, что он подлетает слишком низко, но я ожидал, что он выравнивается, чтобы не врезаться в здание. Это было ужасно. Мне кажется, это моя вина. Мне не следовало просить Винграйта лететь в такую погоду. Надо было понимать, что сила ветра будет слишком велика для него». Воспоминание оборвалось. Я с ужасом посмотрел на Стилхуза. Он спокойно смотрел на меня в ответ. Никаких тайн. Мы не первобытные племена, бьющие копытами по камню в надежде добыть огонь. Мы строим лучшее завтра для наших детей. И для детей наших детей мы строим его потом и кровью, которые проливаем, чтобы восстановить основы промышленности нашей великой нации. Потому что без промышленности не будет прогресса. И мы не будем довольствоваться за тем, что позволим расе пони еще две сотни лет прозябать в роли падальщиков. Речь красного глаза закончилась, и его голос сменился чем-то похожим на карнавальную музыку. Сумерки сгущались над Филидельфией, когда мы взошли на небольшой холм, и я смогла увидеть, куда мы направляемся. Почти две трети Филидельфии были отгорожены от прилегающих руин высокой металлической стеной. Большая часть промышленного центра, парк развлечений, чей остов американских горок, возвышался в лучах гаснущего светила, и сам филидельфийский кратер целиком умещались внутри. Мало того, что башни прямо с внутренней стороны укрывали в себе пони охранников, так еще и небо патрулировалось с грифонами. Глазеющие дирижабли над ними обеспечивали дополнительное снайперское прикрытие. Массивная эмблема в форме шестерни на фасаде указывала на то, чем это строение было до катастрофы. Забавно, стальные рейнджеры заняли штаб-квартиру Стоилтек и сделали из нее цитадель. Каламити незначей обогнал меня и поранялся со Стилхузом. Значит, ты не старейшина, потому что сам так решил? — спросил он с любопытством. — Может, мы не такие уж разные, в конце концов? Мою спину как будто окатил ледяной водой. Стилхуз повернулся к Каламити, секунду изучая рыжего пегаса. — Нет, ты улетел, следуя своим обязательствам, бросив вызов собственному роду. Не задумываясь о последствиях, Каламити нахмурясь отпрянул немного назад. Стилхуфс продолжил. — Я же сбежал от обязательств, потому что в точности понимал, каковы будут последствия, если я этого не сделаю. Я знал, что были пони, которые последовали бы моему примеру, а я не хотел рисковать развязыванием междуусобной войны среди стальных рейнджеров. Отвернувшись от Каламити, Стилхуф сказал с уверенностью. Мне чуть не похожи. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Жесткая шкура. Второй уровень. Жестокий опыт пребывания в эквестрийской пустоши закалил вас. Вы получаете плюс 3 к сопротивляемости урона с каждым уровнем данной способности.